Часть 3. Флот Яна покинул базу и взял курс на звёздную систему Вирмелион. Как-то неожиданно мы все стали одной большой семьёй. Я не завидую Яну, что ему приходится за всем присматривать, сказал Кассель Юлиану. После сдачи крепости Зерлона виц-адмирал находился на борту флагманского корабля Гиперион, не имея никакой конкретной должности. По мере того, как расстояние до точки назначения сокращалось, в обратной пропорции возрастало всеобщее беспокойство. Когда они достигли внешнего края системы Вермиллион и увидели на окраине её слабое, словно незрелый фрукт Солнца, высшие офицеры флота Союза почти физически ощутили, как кровь стынет в их жилах. «Какое жалкое зрелище!» — выругался вице-адмирал Аттонбора. Вероятно, причиной такой реакции на вид звезды было нервозное состояние, и даже если бы она оказалась ярким гигантом, то он и в этом случае нашёл бы какую-нибудь причину, чтобы её упрекнуть. «Если не удастся остановить герцога Ланграма здесь, нам будет некуда отступать». Это было больше, чем просто понимание ситуации, это была объективная реальность. И потому у офицеров не было ни малейшего желания повторно это обсуждать, но пока их командир в добром здравии, они всё ещё могли надеяться на чудо. И потому в молчаливом согласии все они устремили взгляды на своего молодого командующего, и при виде того, что Ян спокойно наслаждался беседой с меркатцем, по крайней мере так это выглядело, у них на душе становилось спокойней. Даже после того, как он стал генерал-адмиралом, военная форма Йона не изменилась. Его чёрный берет с белой пятиконечной звездой, чёрная куртка и ботинки, а также шейный платок и брюки цвета слоновой кости остались теми же, лишь число звёзд на знаках отличия увеличилось на одно. И хотя значение этой звезды было очень большим, оно не привело к заметным изменениям в поведении хозяина формы, и Йон всё так же не походил на военного, как и раньше. Меркат, стоявший рядом с Яном, как его советник, был одет в чёрно-серебряную форму имперского флота. За более чем сорок лет службы он слишком привык к ней. Этот пожилой мужчина выглядел настоящим воином, а не просто военным, и даже на предвзятый взгляд Фредерико Гринхилл казался более подходящим на роль старшего офицера, чем Ян. Столкновение началось с состязаниями между разведками. Флот Союза разделил объём системы «Вермиллион», составлявшей 125 миллиардов кубических световых секунд на 10 тысяч секторов, и отправил две тысячи разведывательных кораблей патрулировать эти сектора. Операцию руководил начальник штаба Мурай, который намного превосходил свою команду ещё в таких кропотливых делах. В том, чтобы обдумать ситуацию со всевозможных сторон, Яну не было равных, но когда дело доходило до реализации, он только мешался под ногами. Ян нашёл себе отговорку и говорил по этому поводу, что всё имевшееся в нём усердие администратора исчерпал 11 лет назад, во время утомительной эвакуации с Аль-Фасиля. За 30 часов разведывательной операции, проведённой в тишине, напряжение продолжало расти, пока наконец имперский флот не был обнаружен. Первым его заметил старшина разведывательного подразделения F-02 под командованием старшего лейтенанта Чейза. «Старший лейтенант, смотрите!» Голос старшины был далёк от спокойствия, и одного этого было достаточно, чтобы заставить его командира занервничать. А впереди приближалось вздымающееся облако огней, угрожая захватить кормешную чёрную гладь и поглощая слабый свет звёзд. Когда Чес включил передатчик сверх световой связи, его руки дрожали. На связи разведывательное подразделение Ф02. Мы обнаружили главные силы противника в секторе 00846, и они направляются в сторону сектора 01227. Мы находимся в 40,6 десятых световых секундах от врага, очень близко. С другой стороны, разведывательные сети Имперского флота тоже обнаружили этот отряд, подкравшись к ним, словно мыши. Вице-адмирал Ролев от Траухич Сражавшиеся в битве при Кифайзере под командованием Зикруда Керхёйса первым получили изображение со своего спутника вместе с сообщением о вражеском патруле. Когда один из подчиненных спросил, нужно ли им преследовать и уничтожить противника, Браухич покачал головой. Атака на разведчиков в лучшем случае принесёт крошечную победу. Давайте не будем тратить время зря. Лучше определим их курс и вычислим местонахождение главных сил противника. Приказ Браухича был верным, поскольку подразделение F-02 не только сообщило своим о появлении врага, но и делало полностью обратное, так как траектория их движения легко определилась тактическим компьютером. Когда был получен доклад Браухича, Райнхард смотрел на океан звёзд, раскинувшись на потолочном экране Брунгильды. Его прекрасное лицо стало бледнее в свете звёзд, как у фарфорового изваяния, погружённого на дно реки. Находящиеся вокруг офицеры не решились заговорить, из-за тيه вдыхания молчаливо вполнели свои обязанности. Это священное молчание нарушил адмирал флота Пауль фон Оберштайн, сообщив молодому главнокомандующему о приближении вражеского флота. Скорее всего, мы столкнёмся в системе Вермильон. С самого начала операции Райнхард соглашался с выводами Берштейна. С незапамятных времён места сражений чаще всего выбирались на основе негласных соглашений между противниками. И вот и сейчас у Райнхарда не было сомнений в том, что Ян выбрал полем решающего боя систему «Вермиллион». «Значит, всё-таки здесь». Пробормотав это, Рейнхард подозвал своего старшего адъютанта, контр-адмирала Штрейта, и сказал ему передать по флоту приказ отдыхать. Заметив удивление на лице адъютанта, молодой гросс-адмирал улыбнулся. «Нет причин думать, что сражение начнётся в ближайшее время. Так давайте отдохнём, успокоим нервы, пока ещё возможно. Три часа, все могут делать, что захотят, а алкоголь также разрешён». Когда Штрейт ушёл отдавать приказы, Рейнхард остался сидеть в своём командирском кресле, смежив тёмные ресницы и погружаясь в свои мысли. Солдатам Союза тоже был предоставлен неожиданный отдых, в то время как их командиры беседовали в конференц-зале за чашкой кофе. Как и все, Ян сделал глоток. В кофе он не разбирался, так что качество его не волновало. Не думаю, что стоит напоминать об этом, но Герцог Клоенграмм несравненный гений. Но в открытом бою с ним у нас будет мало шансов на победу, прямо заявил Шункоф. Во флоте её на нём было табу на открытые высказывания. Вполне вероятно, что так и есть, ответил Ян. Однако и вы тоже хороши в этом деле. В конце концов, мы ведь за этот год уже обвели вокруг пальца не одного, а сразу трёха звязных имперских адмиралов. Нам повезло. Ну, не просто повезло, но всё же удача сыграла некоторую роль. Ян говорил правду, как он её видел. Несмотря на то, что до нынешней битвы он одержал уже три победы, по очереди разгромив флоты своих противников, но сейчас перспектива иметь перед собой таких оппонентов, как сам Рейнхард фон Лоенграм, а также Оскар фон Роенталь и Вольфган Миттермайер, задушила на корню победную песнь, которая могла бы сложиться из предыдущего плана. Он не собирался проигрывать, но понимал, что в таком случае о быстрой победе не может быть и речи. На начальных этапах противостояния вероятность того, что Райнхард выступит вперёд сам или появится двойная звезда флота Империи, была практически исключена. Поэтому он и решился сделать ставку. Да, успех сопутствовал ему, но при всём при том, что со стороны складывалось впечатление, что богиня судьбы ему благоволила, самому Яну уже так не казалось. Он скорее чувствовал, что этими последовательными победами он исчерпал весь свой запас удачи до дна. Меркац тепло посмотрел на своего командира, который годился ему в сыновья, но ничего не сказал. «Построение противника узкое, но это компенсируется глубиной и плотностью. Вы планируете прорываться по центру?» Скрещённые на груди руки заместителя начальника штаба Фёдора Патричева были толщиной почти с туловища Яна. Хоть по своей природе Патричев был скорее человеком, подходившим для командования на передовой, чем для канцелярской работы, но ещё с тех пор, как флот Яна назывался 13-м флотом, Ян постоянно держал этого жизнерадостного и энергичного здоровяка при себе в штабе. Но вас не беспокоит, что врагу будет предоставлена свобода действий? вмешался Оливер Поплан, но, потречав, понял стратегию Яна. Я считаю, что это имеет смысл, произнёс он басом, прикидывая, достаточно ли обнадёживающе звучат его слова для окружающих. Когда обсуждения, доводящие их дошевного равновесия, до предела закончились, и офицеры штаба покинули конференц-зал, Вальтер фон Шёнкуп остался. Посмотрев в сторону, Ян обратился к нему. Как по-вашему, генерал? «Это зависит от того, насколько вы сами хотите победить». Тон Шонкопфа был совершенно серьёзен, и Ян ответил так же. «Я желаю победы всем сердцем. Одного желания недостаточно. Если вы сами не верите в победу, то как заставить и поверить других?» Ян промолчал. Острый язык Шонкопфа ранило воду глубины души. «Будь вы обычным воякой, думающим только о победе, или амбициозным человеком, жаждущим власти, вас стоило бы подталкивать к решительным действиям. «А быть вы человеком непоколебимой убеждённости, верящим в своё чувство справедливости и несущим ответственность за свои поступки, я с радостью подбадривал бы вас. Но дело в том, что даже в разгар битвы вы не уверены в своей правоте». На это у Яна тоже не было ответа. Шанкоп поставил свою чашку с кофе и продолжил. «Человек, не верящий в себя, но побеждающий во всех битвах. С точки зрения идеалиста, само ваше существование непростительно. Вы просто безнадёжны». «Даже худшее демократическое правительство превосходит самое лучшее самодержавие. Поэтому я сражаюсь за Джоба Трунихта против Райнхарда фон Лоинграма», — сказал наконец Ян. «Думаю, этого достаточно». Но даже высказавшись, он лишь подтвердил правоту Шанкопфа, так как вера в свои слова в его голосе не было. В прошлом на Древней Земле демократические афины воевали с деспотической спартой, а независимое государство Милос приняло нейтралитет, не присоединившись ни к одной из сторон. Разъяслонные отказом починицы афиняне напали на Милос, посчитав его врагом. Они убили множество мирных жителей и захватили землю Милоса, назвав свои действия победой демократии. И этот уродливый парадокс стал плохим примером для будущего. Если бы это вторжение и последовавшее массовое убийство были вызваны безумными амбициями деспотического правителя, у людей могла бы остаться надежда. Но по-настоящему безнадёжный те случай, когда народу наносили вред избранные им же правители. У людей есть странная привычка аплодировать тем, кто их презирает. Урдольф фон Голденбаум на своём пути к трону опирался на поддержку народа, и его воцарение было следствием худшего демократического правительства. Поэтому Ян не мог поверять в им же сказанное, а он задавался вопросом, что больше подходит для основания лучшей демократии, лучший вариант самодержавия или худшей демократии, и не мог прийти к ответу. Когда отдых завершился, сразу же началась подготовка к битве. Расслабленные умы внезапно ожили с мощи запущенных двигателей. Различные системы обнаружения уже сообщили о присутствии впереди огромного флота противника, вселяя тревогу в сердце каждого офицера. «Расстояние до врага — 84 световых секунды!» Голос оператора транслировался на все корабли, ледяной рукой страх отжимая сердца и вызывая учащение дыхания и пульса. «И оно сокращается!» «Конечно, сокращается! Что б мы делали, если б они двигались в другую сторону?» Нервно усмехнулся кто-то из солдат, обслуживающих рудиные башни. Их разговоры были наполнены взрывоопасной смесью тревоги и напряжения, если превысить критическую массу, которая в ситуации выйдет из-под контроля. Как обычно, Ян сидел на своём командирском столе, опираясь на одно колено и не сводя глаз с экрана. Но затем его взгляд сам собой прошёлся по находящимся рядом с ним офицерам: Меркацу, Мураю, Шонкопфу, Юльёну Минсу, Машенга, Фрэндрику Гринхиллу, Патричеву. и ни на ком не задерживаясь, вновь вернулся к экрану. Фредерико, ощущая одновременно большое успокоение и лёгкое разочарование, посмотрела на молодого гранд-адмирала, снявшего свой берёт и взъерошившего непослушные чёрные волосы. Теперь он принадлежал ей. Но не только ей. По сравнению с более чем десятью миллиардами жителей Союза, которые верили в него, её вера была в лучшем случае скромной. И девушка чувствовала себя чрезмерно амбициозно из-за своего желания разделить с ним будущее. Янн снова надел берд, Фрдерика сосредоточилась на экране. Всё остальное не имело значения до тех пор, пока я мне удастся пережить эту войну. Враги вошли в пределы жёлтой зоны. Начал новое сообщение оператора сухо и формально, но вскоре его голос резко пошёл вверх. Они полностью в пределах досягаемости. Артиллеристы были готовы и держали палец на кнопках пуска, затаив дыхание, они ждали приказа своего главнокомандующего. Янн вздохнул, поднял руку. и махнул ей вниз в десять раз быстрее, чем поднимал. Огонь! Десятки тысяч светящихся драконов устремились к врагу сквозь пустоту космоса, прежде чем они смогли добраться до своей добычи. Драконы имперского флота также были выпущены из своих клеток и бросились на своих противников. Их клыки столкнулись, взорвавшиеся слепительными вспышками света. В 14.20, 24 апреля 799 года космической эры или 490-го года по имперскому календарю, самым обычным образом началась битва при Вермиллионе.